видно сказать, на ден не только рад был, что бабка в больнице. Без неё дома дышало свободнее, никому Фарише было подначивать. Фариш, конечно, наркоту только так ел. Гамта дома нет, кто ему помешает хоть всю ночь сидеть перед теликом, слезаем до да зеркальцам. Но теперь, когда не нужно было по три раза на дню собираться на кухне ради жирной и обильной бабкиной готовки, он хоть на братьев не так часто срывался. «Дэнни сам наркоту потреблял, будь здоров, но он-то в полном порядке, он скоро завяжет, просто время еще не подошло». Зато от наркотиков у него было столько энергии, что он весь трейлер вычистил. Раздевшись до джинсов, обливаясь потом, он вымыл окна, полы и стены, повыбрасывал вонючие кофейные жестянки с прогорклым маслом и свиным жиром, которые гамм рассовала по всей кухне отдраил ванна, до блеска натёр линолеум, отбелил все трусы и майки. Бабк так и не освоила стиральную машинку, которую ей купил Фариш, и белые вещи стирала вместе с цветными, так что они становились серыми. Уборка подняла Денни настроение, всё у него под контролем. В трейлере всё было опрятненько, тип-топ, прямо как в корабельной каюте. Даже Фариш отметил, до чего у них стало чисто. Впрочем, фаришевы проекты, наполовину разобранные механизмы, разломные газонокосилки, карбюраторы и настольные лампы. Да я не трогать не трогал. Рядом с ними только всё прибрал, и без ненужного хлама сразу получше стало. Мусор он вывозил на свалку два раза в день. Пожарит Денни Кёртису яичницу с беконом или разогреет ему суп с макарошками боковками, и потом сразу посуду помоет и вытрет. Не копит их в раковине. Он даже приспособился тарелки в шкафчик убирать так, чтобы они там места много не занимали. По ночам они болтали с Фаришем. Вот чем еще спиды хороши. В сутках становится сорок восемь часов. Есть время и поработать, и поговорить, и подумать. А подумать им было о чем. После нападений на миссию и на ГАМ Фариш ни о чем другом и думать не мог. Раньше, до того как он себе голову повредил, Фариш умел ловко решать проблемы определённого толка: бытовые, технические задачки. Вот и теперь в нём будто проснулась прежняя цепкость, смеtlливость, пока они с Дэн не оглядывали заброшенную эстакаду, место преступления, разрисованный ящик из-под динамита, в котором сидела кобра, и игрушечную красную тележку. И цепочки детских следов, которые разбегались туда-сюда по цементной пыли. Если это она устроила, сказал Фариш, то за сранке не жить. Он молча, уперев руки в бёдра, разглядывал следы в пыли. Ты о чём думаешь, спросил его Дени. Думаю, как ребёнок сумел притащить сюда тяжёлый ящик. «На тележке». «Из миссии да по лестнице?» «Да нет, вряд ли». Фариш покусал нижнюю губу. «Да и потом, если это она змею украла, зачем к нам потом стучаться, чтобы мы ее запомнили?» Дэнни пожал плечами. «Детишки». Он закурил, пустил дым через нос, защелкнул зажигалку. «Они же тупые» то по и такое не провернул бы. Тут надо и время подгадать, и не засачать. Может, повезло просто? Как знать, сказал Фариш. Он скрестил руки на груди. В этой своей форменной одежде выглядел он очень по-военному. И вдруг как-то так глянул на Денни, что Денни напрягся. Ты-то гам зла не желаешь, а? спросил он. Денис заморгал. Нет, у него от ужаса чуть язык не отнялся. Господи Иисусе. Она старая. Да знаю я, Денис с заметным раздражением откинул чёлку с глаз. Я всё думаю, кто ещё мог знать, что тогда она за рулём будет, а не ты. И что? спросил Дени растерянно помолчав. Солнце отражалось от раскалённого асфальта, било прямо ему в глаза, и он уже плохо понимал, что происходит. "А какая разница?" она сказала, "не хочу мол лезть в грузовик, только и всего". "Я говорил тебе. Да ты сам её спроси". "Или мне?" "Чего?" "Или мне?" повторил Фариш. Он запыхтел частыми макротными выдохами. "Мне ты зла не желаешь, ведь правда?" "Нет", ответил Денни, выдержав долгую напряжённую паузу, стараясь говорить как можно безразличнее. Он, конечно, побоялся сказать: "Да пошёл ты в жопу", хотя и очень хотелось. Под наркотой он не меньше Фариш вкалывал, и в лаборатории работал, и на побегушках у Фариша был. Чёрт, да ещё возить его всюду приходилось. Афариш что? Платил ему половину как равному? Хрен там. Он ему вообще не платил. Так, подкинет иногда десятку или двадцатку. А ну, конечно, правда. Одно время так жить было в 100 раз круче, чем таскаться на постоянную работу. Он столько времени разбазарил, пока торчал в бильярдной, возил туда-сюда Фариша, слушал музыку, зажигал ночами. Отрыв, веселуха, наркоты выше крыши. Но с каждым разом рассветы становились все тошнее, все гажа, а в последнее время от них и вовсе делалось жутко. Устал он от этой жизни, и торчать он устал тоже. И если б Фариш заплатил Денни все, что он ему должен, почему б тогда и не уехать куда-нибудь, где его никто не знает? В этом городишке с фамилией Ретлиф делать нечего. Не устроиться для разнообразия на нормальную работу». Да нет. С чего бы Фариш уплатить Денни? И вот бесплатный раб полностью устраивает. Фариш резко сказал: "Отыщи девчонку. Это твоя задача номер 1. Я хочу, чтобы ты её нашёл, чтобы вытряс из неё всё, что она знает. Как угодно. Хоть шею ей сверни. Мне насрать."